Глава 14. Большое количество кораблей открывало порталы и выходило в обычное пространство у планеты Ченнис. Огромные автоматические боевые станции и платформы занимали парковочную орбиту. Система сразу наполнилась жизнью. Избранный гуру с нескрываемым любопытством смотрел на невиданное действо, не понимая, что происходит. Активировалась связь. Избранный гуру, ты в системе? Сразу всё стало понятно, прибыла верховная «Конечно, в системе, как ты и приказала, с флотом на готове. Могу в любое время стартовать». «Готовность – это хорошо. Стартовать никуда не нужно». «Удивлен моим возвращением?» «Поражен. Вы прилетели с победой?» «Гуру, пора думать масштабнее. Зачем мне сюда лететь с таким количеством флотов? Необходимость и обстоятельства заставили. Что касается победы, то смотря под каким углом посмотреть». «Верховная, победа – она и есть победа». Вы победили или проиграли? Ни то и ни другое. Произошла битва в звёздной системе Волны с массированным применением оружия Последний вздох. Результатом такого применения стало образование огромной аномалии, от которой бежали и мы, и флоты Союза. Вот теперь думай, выиграли мы или проиграли? Пожалуй, ни то и ни другое. Разошлись, чтобы перегруппироваться и снова сойти в бою за звёздный сектор. Хороший анализ. Посмотрим. Нужно осмыслить произошедшее, проанализировать и решить, можно применять установку или нет. При таком побочном эффекте скорее нет, чем да. Возможно, займись размещением экипажей и ремонтом кораблей. Гуру отключился и занялся выполнением поручения. Он знал, что Верховная всё контролирует, хоть и её возвращение стало неожиданностью. Ведь избранные почти подготовили её свержение. Заговор, который хотели привести в исполнение, уже созрел. Теперь все могло пойти прахом. Слишком неожиданно вернулась Сьюис. Захват власти готовился в звездной системе волны. Теперь придется вносить коррективы. Гуру волновался, опасаясь, что Сьюис может прочитать его мысли. Поэтому старался держаться от нее подальше. Нашел время и со своего секретного узла связи отправил сообщение избранным. Он ему, Айя и Тронтул. Поручение Верховной исполнялся с особым усердием, чтобы даже подозрение не возникло в его благонадёжности. Получив сообщение от гуру, избранные, которые руководили звёздными системами и флотами, задачались. Планировалось устранить Верховную тихо и без шума, о физическом устранении речи не шло. Хотели заточить её в одной из космических крепостей. Для этого собирались пригласить и показать эту крепость как нечто совершенно новое. В целом операция готова. Космическая крепость сошла со штапилей одной из верфей. Он им решил посоветоваться с заговорщиками и устроил онлайн-совещание. Риск того, что это совещание может быть прослушано, отсутствовал. Самая современная аппаратура с квантовым шифрованием не дала шансов на это. Как только связь установилась, он начал первым. Избранные, осталось сделать один шаг, и мы достигнем цели. События развиваются не по сценарию. Верховная вместе с флотом покинула звездную систему волны. Битву она не проиграла, но и не выиграла. В системе образовалась аномалия, которая заставила отступить и Верховную, и флоты Межгалактического Союза. Она бежала в звездную систему Ченнис к избранному Гуру, который и проинформировал нас о происходящем. «Почему он не вышел на связь и отсутствует на онлайн-совещании?» задал вопрос избранный Айя. Он им подивился непонятливостью своего коллеги, но решил ответить, не обратив на это внимания. «Исключительно из соображений безопасности. Он близко к Верховной. Мы далеко». «Не лишняя предосторожность», – вынужденно согласился Айя. «Онэм, твоя информация значима. Верховная сильна, как и прежде. Она вернулась со своими флотами, и подобраться к ней сложно», – заметил Тронт. «Нет необходимости подбираться к ней. Предлагаю реализовать наш первоначальный план». что поменялось? Да практически ничего, только звёздная система сменилась. Была Волны, стала Ченис. А я говорил то, о чём думали все. То есть ты предлагаешь Тронту пригласить её на осмотр и демонстрацию новой крепости? Именно так, он им. А если она не согласится, ничего страшного. Будем ждать случая, торопиться нам некуда. Избранные согласились с таким планом действий. Теперь Тронту предстояло пригласить Верховную на демонстрацию боевых способностей новой крепости. Он остановился главным исполнителем плана. Теперь от него зависело, примет приглашение Верховная или откажется. Совещание закончили. Тронт пообещал сообщить результаты переговоров с Верховной, решил не тянуть, связался с Верховной, та ответила после некоторой паузы. Что у тебя, избранный Тронт? Хорошая новость. Хороших новостей давно не было. Докладывай. Я не терял времени зря и создал для наших флотов экспериментальный образец космической крепости. которое обратит в нашу пользу любое сражение. Броня, орудийные комплексы, интеллектуальная система новое слово в боевом искусстве. В ближайшее время собираюсь провести испытания и приглашаю вас посмотреть на это чудо инженерной мысли. Сюейсь размышляла. До сих пор космические корабли, крепости, боевые станции и платформы копировали с образцов КБДГА, и вот сотворили что-то своё. Действительно хорошая новость. Нужно посмотреть, здесь всё равно пока делать нечего. Перемирие теперь надолго, началось взаимное осмысление происходящего. Молодец, избранный тронт. Ты сделал невозможное. Когда испытание планируется через неделю, но всё зависит от вашего решения. Хорошо, через неделю так через неделю. Я прибуду на испытание, если всё обстоит так, как ты говоришь, то это будет настоящий подарок нашей цивилизации. Трон довольно закончил самый трудный в его жизни разговор. Операция по свержению СЮИС началась. Он отдал распоряжение готовить крепость к испытаниям, а сам сообщил заговорщикам о результатах общения. СЮИС не ожидала такого финала противостояния с Кипдига. Получилось как-то скомкано. Также ей пришлось покинуть звёздную систему Волны, тогда как флоты Межгалактического союза вернулись на свои базы. Получалось, что она проиграла больше, чем союзные флоты. Ничего не кончено. Тут фортуна была не на моей стороне. Действительно командующая Лон проявила инициативу и провела превентивную операцию, опередив меня совсем немного. Итог: я потеряла звёздную систему, но сохранила в целости флот. Лон, моя заместительница в цивилизации Алонов, теперь мой враг. Сама виновата, освободила её в прошлом и дала возможность выбора. Она выбрала кибдига. складывается впечатление, что в звёздной системе волны она действовала очень мягко и не вступала в активное противостояние. Или нет? Быть может, я не вступала. Она окружила и зажала меня в системе. Я легко бы прорвала это окружение, но случилось неожиданное. Олис вмешался в наш спор, в нашу битву. Олис, что с ним? Если он здесь, то проиграл там. Впрочем, информацию я уже смотрела. Он бежал с поля боя, значит, заслужил то, что заслужил. Пусть теперь Лон решает, что с ним делать. В стратегическом плане ход за мной. Теперь правительство Межгалактического Союза думает, что перемирие надолго и, скорее всего, расслабится. Моя задача — нанести ответный удар. Я не буду столь гуманна. Сразу ударю и попытаюсь овладеть планетой Дакус. Но из-за предательства Олеса флоты Союза стали сильнее. К ним присоединились флоты Кип-Дига, под командованием Северова. Ничего. Сумарно они всё равно слабее. А теперь посмотрим крепость. Действительно ли она так хороша и будет ли, кстати, при атаке на миры Союза. Полетела с небольшим флотом на своём флагмане до звёздной системы цивилизации Ароа пара суток хода. Готовилась добротно, несмотря на то, что летела к своему командующему. Талис научил её одному качеству: правитель должен всегда помнить, что вокруг него враги. Даже близкие друзья и сподвижники могут предать. Нужно всегда находиться в готовности постоять за свою жизнь. Она не знала о заговоре, просто соблюдала правила. Предварительно пригласила в систему АОА всех избранных, чтобы провести с ними совещание по дальнейшей тактике на миры Союза и скоординировать действия. Трон встречал её с особыми почестями. Все избранные уже на месте и ждали её прибытия. Она не стала спускаться на планету, решив принять избранных на своём флагмане. сделала это исключительно из соображений безопасности, чем очень озадачила заговорщиков. Такое приглашение могло закончиться раскрытием заговора. Они волновались, а слушаться не могли, однако обменялись мыслями по корректировке плана заговора. «Верховная очень осторожна. План может провалиться. Если она не захочет осмотреть крепость, тогда все пойдет на смарку. Вся операция!» – взволнованно говорил Айя. «Может все пойти по другому пути. Тут у нас три варианта. Захватить ее на крепости, захватить на ее флагмане во время нашего визита, уничтожить вместе с прибывшим флотом. Флот небольшой, оказать сопротивление не успеет. Удар установками последний вздох поставит точку на ее владычестве. Жесткий вариант, Тронт. Но придется применить, если остальные не сработают, согласился гуру. Пора, и пусть поможет нам вселенная, подвел черту он им. На флагмане их ждали и приняли с соответствующими почестями. Проводили в рубку КСЮС, она их ждала, избранные вошли и по традиции ждали, когда на них обратят внимание. Выдержав традиционную паузу, повернулась и осмотрела карту. Потом пошло мнемоническое общение образами. Приветствую вас на флагмане, избранные. Как обстоят ваши дела в ваших звёздных системах и флотах? Доложили по порядку. У всех одно и то же с разными вариациями. о том, что всё хорошо и флоты готовы в любой момент к бою. Я бы вас не ошиблась, но как вы видите, мне пришлось покинуть звёздную систему Волны, впрочем, как и флотам Союза. Всё из-за применения оружия Последний вздох, у которого побочный эффект оказался просто катастрофический. Образовалась огромная чёрная дыра, засасывающая в себя всё. Поэтому бежали и мы, и флоты Союза. Хорошо, что наши флоты целы, и я вскоре нанесу удар по союзу в их системе. Вот для этого мне очень пригодится новая крепость. Тронт, показывай своё чудо в огинной технике. Так ли она хороша, как ты рассказывал? Благодарю тебя, верховная, за высокую оценку нашего труда. Прошу на крепость, и начнём проведение ходовых испытаний. Уверяю вас, не будете разочарованы. Наступил решающий момент исполнения плана заговора. Если Сиюи согласится, то её захват в крепости не составит труда. Здесь её захватить невозможно. Охранные системы активированы и реагировали на малейшее движение. Сиюи смолчала, о чём-то размышляя. Заговорщики волновались, помимо их воли ментальная активность поднялась. Верховная списала это на волнение после долгого перерыва в общении и наконец заговорила. Проводите ходовые испытания. а потом посмотрим, как она устроена изнутри. «Разрешите дать команду на маневры и тестирование?» «Командуйте, Тронт, командуйте», — разрешила Сьюэс, наблюдая огромного боевого монстра за бортом. Испытания проходили обычным порядком. Опробовали крепость на всех режимах, вполне подходящая машина для боя. При таких огромных размерах двигалась и маневрировала, как фрегат. «Верховные ходовые испытания закончились, можно приступать к боевым стрельбам», — доложил Тронт и замолчал, — Не смея ещё раз предложить сьюис преследовать на крепость. Она оценила его деликатность. Приступайте. Посмотрим, на что способна ваша птичка. Избранные, поняли? Их план провалился. Теперь остаётся только ждать и молиться. Теперь остаётся только ждать и молиться, чтобы Верховная не обнаружила кромольные мысли в их сознаниях. Делать нечего. Тронт отдал приказ провести учебные стрельбы. Крепость поражала мишени, совершала боевые манёвры. выходила на рубеже атаки, смотрелось представление очень эффектно. Верховная наблюдала за крепостью ничего не говоря и не делая замечаний, видимо, что-то решая. Наконец поступил доклад Тронта, что боевые стрельбы и маневрирование закончены. Что сказать, Тронт? Хорошая машина, не более того, но и это уже неплохо. Сам-то ты как оцениваешь свою птичку? Готов на ней сражаться? С одной стороны, Верховная положительно оценила машину. Но что-то её насторожило. Последний вопрос звучал как предложение. Если он откажется, то сразу станет понятно, что эта машина не для боя. И Тронт, понимая, что отступать некуда, твёрдо ответил: "Крепость блестящая себя зарекомендовала. Я готов взять управление и сразиться на ней. Возможно, сделаю её своим флагманом". Говорила она уверенно. Верховная посмотрела на него внимательно и предложила то, чего он ну никак не ожидал. «Коли ты в ней так уверен и уверен в экипаже, принимай командование и проведем бой. Посмотрим, чего она стоит». «Что вы сказали? Провести учебный бой?» «Тронт, я могу изменить о тебе мнение. Да, проведем настоящий бой с настоящими боеприпасами. Я буду биться с тобой на своем флагмане. Если победишь, проси, чего хочешь. Ну а нет, то не взыщи». Избранные замерли. Они ожидали чего угодно, но... Но только не этого. Теперь от Тронта зависела вся операция. Он мог решить вопрос несколькими выстрелами. Вряд ли флагман сможет противостоять крепости, ведь это лишь тяжёлый крейсер, тогда как крепость превосходит его по всем статьям и боевой мощи. Тронт играл, понимая, что судьба вкладывает в его щупальца меч, которым он направит цивилизацию по другому пути. Но сразу соглашаться нельзя. Будет выглядеть подозрительно. Нужно поломаться. Верховное, я выполню любой твой приказ, не задумываясь. Пойду на смертельный риск, но биться с тобой выше моих сил. Уволь. Придется биться, Тронт. Если ты откажешься, я сочту крепость недостаточно совершенной. Что касается меня, то не волнуйся. Я приказываю тебе биться со мной. И что бы ни случилось, ты не виноват. Говорю в присутствии избранных. Те согласно закивали. Дело зашло далеко. И теперь отказываться нельзя. Хорошо. Я буду с тобой сражаться, но только исключительно потому, что ты приказала. Эффектно повернулся и вышел. Верховная посмотрела ему вслед, о чём-то размышляя и анализируя. Судя по всему, она затеяла опасную игру. В прошлом ей приходилось проходить по лезвию, разделяющему жизнь и смерть. Тогда повезло, не качнулось и прошла, поэтому продолжала жить и руководить цивилизацией. повернулась к присмиревшим избранным и проговорила. «А вы не хотите присоединиться к тронту и развлечься битвой со мной?» «Верховная, достаточно одного избранного для битвы с тобой. Зачем ты затеяла эту опасную игру?» «Я? Ты говоришь, я?» «Избранный Айя, ты уверен в том, что сейчас говоришь?» «Абсолютно уверен. Ты надежда и опора цивилизации». Он им и гуру поддакивали ему. Она посмотрела на них, и уронила. «И вы туда же. Вы хорошо выполнили мое задание и создали совместными усилиями флоты, сумели их оснастить всем необходимым. Теперь мы стали сильны, как никогда. И что я вижу? Избранных, которые приглашают меня на испытания какого-то космического аппарата, пусть крепости, ради этого стоило меня отвлекать от дел? Мы думали, что это важно для вас? И все. Он им замолчал не в силах мыслить. И вот сознание взялось её, просканировало и всё поняла. То же проделала и с остальными. Как вы додумались до такого? Уничтожить меня и захватить власть? Забыли, кто вас сделал такими? Вот она, благодарность. Если вы предали меня, то на кого я могу положиться? Это большая ошибка с нашей стороны, и мы больше никогда даже не помыслим пойти против тебя. С этим выводом я совершенно согласна. Никогда не помыслите, потому что я вам больше не дам такой возможности. Возвращаю вас на планету Лот. Будете жить с обычными джао, космических кораблей и котиров у вас не будет. Я верну вас туда, откуда взяла. Активировала сенсор. Вошли десантники и встали по бокам каждого избранного. Проводите избранных в апартаменты для отдыха. Охрана повела их к двери. Сириус решила усилить наказание и изменила решение. Стойте и смотрите, что будет с вашим другом. Бица она с ним не собиралась, всё уже решив. Трон долетел уже до крепости и взял командование на себя. Экстремальная ситуация включила все его способности, особенно усилила инстинкт выживания. Пока летел на крепость, анализировал беседу с верховной и пришёл к выводу: "Она всё знает и теперь с ними играет". Как только он доложит, что готов к битве, она уничтожит крепость. Нужно обыграть её, но как? Времени всё меньше. Сиюис не торопила. Он взглянул на звёздную карту, подыскивая место, куда бы сбежать. По прибытии сразу распорядился подготовить пространственно-временную установку к прыжку. Спасение одно попытаться уйти в портал до того, как Верховная ударит по крепости, а то что ударит, сомнений никаких. Установкой последний вздох. чтобы уничтожить быстро и показательно для всей цивилизации. Интересно, что станет с Айя, Гуру и Онэмом? Скорее всего, то же самое. Жаль, что все так получилось. Поступил доклад оператора. Пространственно-временная установка готова к действию. Трон смотрел на сканер, анализируя, как набрать скорость, чтобы уйти в портал. Скорее всего, ему такой возможности Верховная не даст. Он смотрел на планету Оро, которая медленно вращалась, покрытая облаками, И тут ему пришла сумасшедшая идея направить крепость прямо на планету. Сюис не сможет стрелять и запасенье зацепить планету. Пожалуй, это единственный путь к спасению. Капитан, курс на планету Ароа, скорость крейсерская. Слушаюсь, избранный, без тени сомнения ответил капитан. Оператору пространственно-временной остановки, готовность открыть портал по моей команде. Верховная смотрела на космическую крепость. Вот она активировала маршевые двигатели, чуть задействовала маневровые секции и понеслась к планете Ароа. Он решил разбиться о планету? Больше вариантов нет. Любой манёвр к крепости верная смерть. Зачем тратить энергию на её уничтожение? Трон сам принял правильное решение. Да и стрелять нельзя. Впереди планета, можно попасть в неё. Верховная наблюдала, не менее внимательно наблюдали и арестованные, и избранные. понимая, что у цели Электронто не удастся. Было непонятно, почему он выбрал самоубийство, по-другому его манёвр назвать нельзя. Крепость набрала скорость и на границе атмосферы вдруг открылся портал. Случилось то, чего никто не предполагал. Тронт пытался уйти в портал. Он всё понял, понял, что Сьюис его решила уничтожить. Верховная не верила своим глазам и кинула взгляд на сканер. Так и есть. Трон совершил отчаянный манёвр И вот он соутил в портал. Этого она не могла допустить, особенно на виду у изменённых, и дала команду ударить по крепости установками Последний вздох. Именно установками, их на флагмане с десяток, но сейчас могла задействовать только пять. Верховная, мы можем задеть планету Ароа, начал капитан, но Сьюис его резко оборвала. Отставить разговоры, капитан. Огонь. Верховная и избранный напряжённо наблюдали за крепостью, которая уже входила в портал, и в этот момент пространство на границе атмосферы покрыло рябь, которая устремилась к планете. Крепость исказила, и она пропала вместе с порталом. Но действо продолжалось. Пространство вдруг словно взбесилось, начиная закручиваться в воронку. Сиюис знала, что за этим последует. И поэтому скомандовала экстренно уходить в портал по произвольным координатам. Ушли не все. Планета, объект не маленький, образовалась массивная чёрная дыра, которая затянула в себя планету, но не исчезала, а продолжала расти, подпитываясь материей, затягивать в своё чрево местную звезду. Этого уже никто не видел. Кто мог ушёл в порталы, а кто не мог, того затянуло. Воронка расширялась, материя вокруг закручивалась и по спирали устремлялась в ненасытное чрево аномалии. Пока ничего страшного, но родилась ещё одна чёрная дыра и затягивала в себе материю. Таких объектов во вселенной великое множество, и внешне никакой угрозы вселенной она не представляла. Другое дело, что в этот раз аномалия не исчезла, а продолжала набирать силу. Видимось, Юис попала в момент, когда совпали многие составляющие, позволяющие открыть портал в другой мир. О этого пока никто не знал, как никто не знал, к чему это может привести. Верховная уходила в портал, направляясь в звёздную систему Ценнис. Правосудие свершилось, получилось очень жестоко, но тем лучше. В будущем никому не повадно будет посягать на власть Верховной. А планета Аро, ну что, жаль базу по производству комплектующих для кораблей. Ничего можно найти другою. Что касается избранных, они не верили в происходящее, которое их потрясло и привело к сбою в сознании. СИОС посмотрела на них и поняла, что наказание свершилось. Теперь избранные не представляли никакой опасности, потеряв способность адекватно воспринимать окружающую действительность. Она отправила их под охраной в апартаменты, решив понаблюдать некоторое время. Выйдя в системе Ченнис, занялась подготовкой к вторжению на планету Дакус. Теперь эта идея заняла её так глубоко, что ни о чём другом она просто не могла думать. Вдруг флот и союза обнаружат меня здесь и снова нападут первыми. Не должны, им сейчас не до того. Однако эта мысль не давала ей покоя и подталкивала торопиться с атакой. Но другая мысль, что заговор раскрыт и ликвидирован, а заговорщики наказаны, грела её сознание.